«Брос, не эпикироваться! Давай говорить серьезно!» — предложила я. «Сама же ты рассказала. Вместо того, чтобы раскроить тебе башку, то есть, я хотела сказать, вместо того, чтобы убить тебя на месте, они завернули в теплую и мягкую ткань и на руках отнесли, куда отнесли. И ведь отнесли, не прикончили на месте. Что-то не сходится. Откуда мне знать, куда?»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 Не строй глупой рожи!» И о чем-то еще переговаривались, шепотом, нервно так шептались. Но я ничего не разобрала. Потом меня втащили в машину, а больше я ничего не помню. «А потом ты босиком вышла из машины во дворе авторемонтной мастерской». Тереса удивилась. «А ты откуда знаешь?» «Так оно и было. Наверное, я именно там проснулась. Голова...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 Хотела я объяснить истинные причины заботы о Тересиных туфлях, да вовремя язык прикусила. Преступники не хотели оставлять у дороги вещественные доказательства, ибо весть о красных туфлях пропавшей женщины разошлась далеко по округе. — А к реке зачем ты пошла? — спросила Люцина. — Ноги вымыть.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 В ужасе вскричала тетя Ядя. «Лоханесское чудовище!» — предположила Люцина. «Дохлую рыбу!» — содрогнувшись, произнесла мамуля. «Заткнитесь!» — рявкнула на нас Тереса. «Нечто ужасное я увидела на себе». «Тебе сделали татуировку!» — обрадовалась Люцина. «Ты запаршивила!» — встревожилась мамуля. «Если немедленно не замолчите, я больше не скажу ни слоба!» — вне себя заорала Тереса. Все сразу замолчали, а Тереса, чуть не плача, произнесла. «Я заметила, что пухну на глазах, на теле выступила какая-то сыпь. Наверняка вкололи мне что-то такое, что вызывает аллергию».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 Все равно меня в этом, радче боже, никто не знает. Пойду к кожно-венерическому».